Он не заметил, как встала с постели и подошла к нему Лара. Она казалась тонкой и худенькой, и выше, чем на самом деле в своей длинной ночной рубашке до пят. Юрий Андреевич вздрогнул от неожиданности, когда она выросла рядом, бледная и испуганная, и, вытянув руку вперед, шепотом спросила, «Слышишь, собака воет? О, даже две?» «Ах, как страшно, какая дурная примета!» «Как-нибудь дотерпим до утра и едем, едем. Ни минуты тут дольше не останусь». Через час после долгих уговоров Лариса Федоровна успокоилась и снова уснула. Юрий Андреевич вышел на крыльцо. Волки были ближе, чем прошлую ночь, и скрылись еще скорее. И опять Юрий Андреевич не успел следить, в какую сторону они ушли. Они стояли кучей, он не успел их сосчитать». Ему показалось, что их стало больше. Наступил тринадцатый день их обитания в Ворыкине, не отличавшийся обстоятельствами от первых. Также накануне были волки, исчезнувшие было в середине недели. Снова приняв их за собак, Лариса Федоровна также положила уехать на другое утро, напуганное дурной приметой, Также чередовались у нее состояния равновесия с приступами тоскливого беспокойства, естественного у трудолюбивой женщины, не привыкшей к целодневным излияниям души и праздной непозволительной роскоши неумеренных нежностей. Все повторялось в точности, так что когда в это утро на второй неделе Лариса Федоровна опять, как столько раз перед этим, стала собираться в обратную дорогу, можно было подумать, что прожитых в перерыве полутора недель как не бывало. Опять было сыро в комнатах, в которых было темно вследствие хмурости серого пасмурного дня. Мороз смягчился с темного неба, покрытого низкими тучами, с минуты на минуту должен был повалить снег, Душевная и интересная усталость от затяжного недосыпания подкашивала Юрия Андреевича. Мысли путались у него, силы были подорваны, он ощущал сильную зябкость от слабости и ежесы, потирая руки от холода, ходил по нетопленной комнате, не зная, что решит Лариса Федоровна и за что, соответственно ее решению, ему надо будет приняться. Ее намерения были неясны. Сейчас... Она полжизни отдала бы за то, чтобы оба они не были так хаотически свободны, а вынуждены подчинялись какому угодно строгому, но раз навсегда заведенному порядку, чтобы они ходили на службу, чтобы у них были обязанности, чтобы можно было жить разумно и честно. Она начала день, как обычно, оправила постели, убрала и подмела комнаты, подала завтракать доктору и Кате, Потом стала укладываться и попросила доктора заложить лошадь. Решение уехать было принято ею твердо и неуклонно. Юрий Андреевич не пробовал ее отговаривать. Возвращение их в город в разгар тамошних арестов после их недавнего исчезновения было совершенным безрассудством. Но едва ли разумнее было отсиживаться одним без оружия среди этой полной своих собственных угроз страшной зимней пустыни. Кроме того, последние охапки сена, которые доктор сгребал по соседним сараям, подходили к концу, а новых не предвиделось. Конечно, будь возможность водвориться тут попрочнее, доктор объездил бы окрестности и позаботился о пополнении фуражных и продовольственных запасов. Но для короткого и гадательного пребывания не стоило пускаться на такие разведки. И, махнув на все рукой, доктор пошел запрягать. Он запрягал неумело. Его этому учил сам Девятов. Юрий Андреевич забывал его наставления. Неопытными руками он сделал, однако, все, что нужно. Наборный кованый кончик ремня, которым он прикрутил дугу к оглоблям, он затянул узлом на одной глобель, намотав его в несколько оборотов на ее конец. Потом, упершись ногой в бок лошади, туго стянул расходящиеся клешни хомута, после чего, доделав все остальное, подвел лошадь к крыльцу, привязал ее к нему и пошел сказать Ларе, что можно собираться. Он застал ее в крайнем замешательстве». Она и Катенька были одеты к выезду, все уложено, но Лариса Федоровна ломала руки, сдерживая слезы и прося Юрия Андреевича присесть на минуту, бросалась в кресло и вставала, и часто, прерывая себя восклицанием «Не правда ли?» на высокой певучей и жалующейся ноте, говорила быстро-быстро, бессвязной скороговоркой. «Я не виновата, я сама не знаю, как это получилось, но разве можно сейчас ехать? Скоро стемнеет, ночь застанет нас в дороге, и как раз в твоем страшном лесу, не правда ли?» Я поступлю, как ты прикажешь, но сама собственной волей не решусь. Что-то удерживает меня, у меня сердце не на месте. А ты, ты как знаешь, не правда ли? Ну что ж ты молчишь и не скажешь ни слова».